Глава 46 шестая. Анхель потянулся за бумагами, однако Люси на удивление быстро шагнула назад. В ее руке сверкнул пистолет, тот, который ей дал он. туми и Мария ахнули. «Какого?» Анхель осторожно поднял руки вверх, оценивая новую ситуацию. «Люси, что происходит? Зачем ты это делаешь?» «Я не могу допустить, чтобы ты отдал бумаги Кэтрин Кейс», сказала Люси. Обдумав возможные варианты, Анхиль постарался, чтобы в его голосе не прозвучала нотка паники. «Эти бумаги – моя жизнь. Они нужны мне». «Что происходит?» – спросил Туми. «У нас небольшие разногласия», – ответил Анхиль. У него был пистолет, просто нужно было как-нибудь отвлечь внимание Люси и достать его. Но ему не нравилось, как она держала оружие. Когда Люси впервые навела на него пушку, в другой жизни... Он был уверен, что с ней можно договориться. Теперь взгляд ее серых глаз был холодным, словно камень. Люси — хороший стрелок. Почти в полной темноте она попала точно в ногу тому калифу. Если он достанет ствол, у него будет только один шанс. «Похоже, мы постоянно действуем наперекор друг другу», — произнес Анхель. «Почему так?» «Мне жаль, Анхель». Услышав то, как она это сказала, он ей поверил. Она не хотела делать это. Он видел, что ей больно, но при этом настроена она решительно. «Да брось, Люси. Присоединяйся к нам. С этими бумагами я смогу вызвать верблюжьи войска. За нами пришлют вертолёт и ужинать. Мы будем уже в Вегасе. Значит, мне придётся забрать у вас телефоны». «Вы не имеете права нас здесь бросить», – запротестовал Тумы. «Не вас двоих», – ответила Люси. «Только его» что ты собираешься делать с бумагами?» – спросил Анхель. «Верну их городу. Они принадлежат ему, а не Калифорнии и не Неваде, и уж точно не Лас-Вегасу и не твоему боссу». «Феникс даже не знает об их существовании, а значит, от их отсутствия он не пострадает». «Хочешь сказать, что жители Феникса не страдают? От этих прав зависит жизнь людей». «Феникс может возродиться, если у него будет вода, а все изменится». «Да ладно, Люси! Он в любом случае обречен! Зато мы можем уйти на север, все мы! Можем даже твою собаку переправить!» «Прости, Ангель, я провела слишком много времени с этими людьми, с их болью. Я не могу просто уйти, если в силах им помочь». «Если ты отдашь бумаги Фениксу, пострадают другие люди». «Думаешь, Вегаса это не коснется?» Он сделал шаг вперед, подыскивая возможность схватить ее. «Не заставляй меня стрелять, Анхель!» Она не шутила. «Тогда давай просто поговорим». «Нам не о чем разговаривать. Кинь мне ключи от мотоцикла». «Ты бросишь меня здесь?» Спросил Анхель. «Серьезно?» «Только тебя, Анхель. А через несколько миль оставлю твой телефон. Вызовешь помощь». «Без бумаг никакой помощи не будет». «Тогда пойдем со мной. Отвезем бумаги в Феникс. Там тебя защитят». Анхель не удержался от смеха. «И кто теперь рассказывает сказки?» «Ты знаешь, сколько дерьма я им сделал?» «А у меня тут право голоса есть?» — сухо спросила Мария. Люси не ответила. «Боюсь вопрос запоздалый». Все внимание Анхеля было сосредоточено на люси и пистолете на ее безумных глазах, на ее сильной вере. Феникс сводит людей с ума. Иногда он превращает людей в жутких демонов, в которых уже не осталось ничего человеческого, а иногда делает из них святых. И, на мое счастье, я наткнулся на последнего святого во всем этом долбанном Фениксе. Он почти слышал, как над ним смеется Сикарио. «Поднявший меч от меча и погибнет» так Михо? Если зарабатываешь на жизнь, отрезая у людей воду, то рано или поздно отрежут тебя, чтобы восстановить равновесие». «Симметрия. Чистая симметрия. Кто-то должен истечь кровью, чтобы другие могли пить. И на этот раз пришел его черед. Лишая других людей воды, наслаждаясь прохладой, кондиционированным воздухом и водопадами кипариса один, «Легко представить себе, что имеет значение только та игра, в которую играешь ты». «Ничего личного», — сказала Люси. «Ты мне очень нравишься, Ангель». «Да, знаю». Внезапно он улыбнулся, пожал плечами. «Мы лишь шестеренки в большой машине». Он действительно не мог на нее злиться. Калифы, Карвер Сити, Кэтрин Кейс — все они просто разные части и детали. Иногда вы могли с кем-то пересечься и даже вращаться в одном направлении, как он Люси. Иногда вы никак не могли найти точек соприкосновения. Иногда вы были самой важной деталью машины. А иногда оказывалось, что вас списали в утиль». Анхель подумал, чувствовал ли себя так же Саймон Ю, когда у Карвер Сити отрезали воду. Он медленно опустил руки. «Ладно, давай, действуй». Люси перевела взгляд на мотоцикл, и Анхель выхватил свой ствол. Люси снова навела на него пушку. «Стой!» Он ухмыльнулся. «А я пока еще ничего не сделал. Бросай оружие!» «Да ладно, Люси, ты же не убийца. Ты не хочешь, чтобы твои руки были в крови. Ты святая, а я дьявол. Не путай! Если попытаешься мне помешать, я тебя пристрелю». Я лишь прошу меня выслушать. Не о чем нам разговаривать. А я-то думал, что это ты из нас двоих так веришь, в силу слов». На секунду в ее глазах мелькнула паника, затем она улыбнулась. «Ты в меня не выстрелишь. Выстрелю, если не станешь меня слушать». Люси улыбнулась. «Нет, не выстрелишь». Она села на мотоцикл. «Не надо!» — крикнул Анхель. «Не заставляй в тебя стрелять! Ты не выстрелишь! Я слишком тебе нравлюсь! Кроме того, за тобой должок, помнишь? В этом деле я ничего тебе не должен! Отпусти меня!» – мягко сказала она. – «Просто отпусти!» Анхель смотрел, как она заводит мотоцикл. Он думал об искуплении и долгах, вспоминал, как она стояла на коленях рядом с ним, вытаскивая его с того света. Думал об обещаниях о том, как люди лгут друг другу, о том, как клянутся друг другу в любви. Пожалуйста, я прошу тебя. Извини, Ангель, эти бумаги важны для многих людей. Я не могу их бросить. А, черт!» Он опустил пистолет. «Тогда проваливай! Иди и будь святой!» Он убрал пистолет в кобуру и отвернулся. «Поднявший меч от меча и погибнет». Он уже обдумывал варианты. Придется как-то объяснить кейс, что произошло, когда Феникс с этими бумагами явится в суд. Нет, ничего не выйдет. Он должен бежать как можно быстрее и дальше. Если за его голову назначена награда... Над рекой пронесся грохот выстрела. Птицы взметнулись в небо, закружились, полетели прочь. Анхель упал.